Эпилог. Солнечные лучи просачивались сквозь плотную шапку жёлтых листьев, делая их золотистыми. Ветер легко трепыхал верхушки деревьев и кустов. Занавески окрестных домов и подол тонкого белого платья. Карина огладила изящное серебряное кружево, обрамляющее букетик белых астр. Милый букетик. Драгоценное платье. Все такое изящное, красивое и милое, что Кикимори даже не по себе стало. Пуще, чем в первый день в школе сыска, или когда она одна провалилась в логово кроколата. Неужели это все взаправду? Все про нее и для нее? Карина ведь до последних нескольких месяцев была свято уверена, что никогда не выйдет замуж. Она всегда была слишком непоседливой, прямолинейной, острой на углах и с несгибающимся хребтом. Всё это никак не клеилось образом примерной жены и матери, хозяйки дома, которая дальше ближайшей церкви может годами не выбираться. Карине хотелось бегать по городу за коллекционером редких ингредиентов для амулетов, разоряющим королевский зоопарк, или искать в доках контрабандную икру огненной саламандры, пока в полуплене не начало ещё один пожар. Ей хотелось преследовать, докапываться до истины. и чувствовать упоительное удовлетворение, когда она снова спасла положение и, может быть, даже чьи-то благополучия или жизнь. И сколько бы она ни говорила с Августа, сколько бы не успокаивала себя. Внутри все еще извивался гнусный червячок страха. Боязнь быть неподходящей, непринятой, неправильной. Хороша же женушка, которая домой возвращается после заката, по уши в болотной тине. Это сейчас Дон Медина смотрит на неё этими влюблёнными глазами и уверяет, что ему всё равно, и даже жениться не обязательно, лишь бы была рядом. А что, если через месяц или через год, через 10 даже, он устанет примиряться с её выкрутасами и разочаруется? Карина резко перестала наворачивать круги по комнате и хлопнула в ладоши, приводя себя в чувство. Ну разочаруется он. И что? Развода в Испании нет, а с их графиком работы они при желании могут вообще не встречаться. Вот сейчас они всюду ходят и ездят вдвоём. Если это изменится, тогда и посмотрим, как быть. А прямо здесь и прямо сейчас её, вот всего через пару стенок отсюда, ждёт жених. Красивый, да ум побрачней, галантный и заботливый, и влюблённый в неё до звёздочек в глазах. И Карина его Прямо здесь и сейчас любит и хочет, действительно хочет подойти к алтарю и сказать «да» и утащить наконец этого прекрасного настойчивого идиота в спальню их старого, но уютного дома. А все что если и когда-нибудь? Пусть идут лесом и не высовываются, пока Карина их не раздавила каблуком с серебряной подковкой. Кикимора встрепенулась. Приподняла тонкий подол и неторопливо спустилась вниз. Довольный Густава, изображающий отца невесты, предложил девушке свой локоть и неторопливо повёл по церковной дорожке к жениху. Вообще, у Гарины в столице было не так уж много знакомых, а родни так и подавно никого. Она ожидала, что церемония будет тихой и уютной, но сначала о свадьбе прознали родственники Августа, а потом присутствовать на венчании пожелали юные инфанты И теперь церковные скамьи полнились утирающими скупые слезы счастья родителями, ухмыляющимися задорно братьями и сестрами-кузенами, чопорными тетушками и улыбающимися одними только глазами, представительными и суровыми дядюшками. На средних скамьях Кикимора с улыбкой заметила чипец Ниньи. Рядом расположились соскари, кто в парадной одежде, а кто и в рабочей форме, прибежали сразу после смены. Среди шумно сушукающегося моря молодых людей, словно айсберг возвышался Дон Алонсо, прежний начальник августа и Карины. Невеста вслушивалась в звуки органа и медленно шла по длинному красному ковру к высокому красивому мужчине в чёрном с серебром камзоле. Он ждал её, протягивал к ней руки и наконец принял из рук Густава и смотрел так пронзительно, что плотная кружевная мантия едва не задымилась. Все звуки толпы будто растворились. Карина утонула в глазах жениха и едва-едва едва не пропустила начала проповеди. Всё внимание Кикимыры было сосредоточено на Аугусте, на том, как собрались эти крохотные морщинки вокруг его глаз от широкой улыбки, и как на левой щеке стала видна ямочка. Как аккуратно причёсанные чёрные, как смоль, волосы блестели в падающем из-под купола солнечном свете. Как за все те минуты, что священник читал молитвы, жених ни разу не перевёл взгляд куда-то мимо неё. Карина чувствовала, словно у неё под рёбрами расцветают ковшинки. Берёшь ли ты в жёны эту женщину, клянёшься заботиться о ней и хранить её и ваших детей от всех невзгод и печалей, в болезни и в здравии, в богатстве и бедности, покуда смерть не разлучит вас. в августе, без церемоний образом притянул невесту ближе и с лёгким кивком уверенно произнёс: "Да". Священник вздохнул одобрительно и продолжил: "Берёшь ли ты в мужья этого мужчину, клянёшься берегать его от всех невзгод и печалей, и заботиться о нём и ваших детях в болезни и здравии, в богатстве и бедности, покуда смерть не разлучит вас?" Карина прислушивалась к себе, Теперь обнаружив внутри странное спокойствие, похожее на штиль на утро после бури. Да. Да будет так. Теперь вы, муж и жена, перед лицом Господа и всех собравшихся здесь сегодня. Можете Священник не стал заканчивать фразу, немного неловко пытаясь отойти от горячо целующейся парочки. Толпа гостей взорвалась аплодисментами и выкриками ура. Счастье-то какое! И даже, ну, наконец-то. Впрочем, молодые наконец вспомнили, что людям и кикимерам обычно свойственна такая неудобная необходимость, как дыхание, и отпрянули друг от друга. Августа подхватил невесту, теперь уже жену, на руки и понёс к выходу из церкви. Сыщица только ойкнула от неожиданности и широко улыбкой ухватила его за шею. Три года спустя. Карина присела на скамейку и принялась обмахиваться стопкой бумаг, как веером. Солнце, конечно, уже клонилось к горизонту, но духота все еще до немало сыщицу. Вокруг весело зеленели, краснели, голубели причудливые цветы, тщательно высажены на клумбах в хитром узоре. Все пространство было перегорожено живыми изгородями из кизильника и ползущих по решеткам виноградных лос. Из далека слышалась болтовня придворных кумушек и чей-то раскатистый смех. Карина погладила широкий мягкий лист и прислушивалась к тому, о чём тихонько шептались между собой растения. Крот, необычный, безобидный считая комочек шерсти, легко умещавшийся на половине ладони, а магическая зверюга размером с собаку, подгрызающая корни вековых деревьев и с удовольствием теми же собаками закусывающая И недавно вот такая нежить завелась в саду Королевского замка. Вот уже пару часов, как Кикимера с планом паркового лабиринта в руках тщательно обходила каждый закуток и каждый угол территории в поисках нарушителя спокойствия. И, кажется, нашла. Откупорив крышку любимой фляжки, взмышица лёгкими движениями руки вытянула из ёмкости приличное количество святой воды. Сформировала шар, висящий прямо в воздухе. Аккуратно опустила его на присыпанную песком дорожку и стала терпеливо ждать. Через пару минут крот прополз по тоннелю прямо под лавочкой, и что самое главное, прямо под ловушкой. Повинуясь Карине, гигантская капля святой воды стремительно впиталась в песок, в землю под ним. Посочилась через камни и вонзилась твари в затылок толстой и острой сосулькой. Крот сдох мгновенно и безболезненно. Карина с удовлетворённым хмыком отметила место на плане сада, встала со скамейки и со звонким «Ой!» тут же села обратно, положив руку на живот. «Ты, конечно, молодец, что тренируешься, доченька, но можно, пожалуйста, не по печени, а?» Кикимора погладила свой уже изрядно беременный, как приговаривала Нинья, живот и улыбнулась, почувствовав слабый толчок прямо в ладонь. Роберта, Роберта, где тебя черти носят? Тут. Я тут старший лейтенант. Чего прикажете? Свежий этого горя некроманта доставь участок. Ой. И отчёта по имке тоже напиши, и Дон Олонсо создай. Будет сделано. Стажёр достал моток крепкой бичёвки, прошитый заговоренной нитью, и принялся обездвиживать бессознательного преступника. А Донья Медина, вы в порядке? А что, не видно? Злобно грызнулась Кикимера и снова схватилась за живот. У меня воды отошли, чтоб мне пора. Карина выпала из склада, где только что поймала злодея, наворожила любимого водяного коня из ручейка неподалёку и торопливо, но аккуратно поехала домой. Ещё не хватало ей родить, где попала. Августо взмыленный и присыпанный звёздкой, вбежал в дом. "Это правда? Уже?" "Да, Мануле, ты уже совсем скоро станешь отцом", отозвался садовник, невозмутимо пьющий сангрию на своём любимом месте на кухне. Старик за свою жизнь повидал так много, что душераздирающие крики роженицы не мешали ему радоваться за хозяйку и хозяина дома, и за их приходящую в мир дочку. "Но ведь ещё почти 3 недели". Растерянный прибрамотал Аугуста, падая на стул. У нас и не всё ещё готово, кроватку ещё не закончили и. Не переживай за зря, мальчик мой. Ты сейчас должен быть ей, им, опорой и якорем. Перед доном Мединой возник стакан с ангрей. Вот, выпей, мойся и ступай. Спроси, хочет ли тебя Дуня сейчас видеть рядом. Несколько часов спустя Измученная и до смерти уставшая, но счастливая и уже подлеченная магией Карина лежала в кровати и смотрела, как Августа трепетно держит на руках их дочь. Крошечный свёрток из пелёнок уже не плакал, а спокойно взирал на мир расфокусированными зелёными глазками. "Я уже вижу, как она похожа на тебя, любимая", дробным голосом сказал Августа, переводя взгляд с дочери на жену и обратно. "Спасибо тебе, Спасибо огромное, Карина. Я так люблю тебя. Всегда, пожалуйста, привычно едко, но без укола, ответила Кикимера. Она, конечно, была в этот момент очень счастлива, но усталость не способствовала выражению этого счастья. Её нужно искупать в фонтане. Молодой отец серьёзно кивнул, а потом уточнил: А не замёрзнет? Нет. Во-первых, младенцы не мёрзнут так, как взрослые. А во-вторых, это же ее источник. Так что все с крошкой будет в порядке. Там же и назовем. «Ты тоже спустишься?» «Да», – чуть хрипло после долгих часов крика ответила Карина. «Я уже подлатала себя настолько, что могу спокойно ходить. Просто устала. Мне тоже нужно к фонтану». «Отнести тебя?» «Было бы неплохо», – передав дочь Крошке. Опытные руки Нии августа осторожно поднял жену с кровати, отнёс вниз, в сад, и привычно усадил на бортик фонтана. Карина приняла младенца из рук старой няни, уселась полусочиве, взглядом поощряя мужа, тоже положила ладонь под маленькую головку. И они вместе опустили дочь в фонтан. Ну здравствуй, Мария Далорс Медина, проговорила Кикимера негромким шёпотом. 9 лет спустя. Цепкий взгляд капитана Медины вызывал то буны мурашек, бегущие по спинам подчинённых. Всё понятно. Так точно, капитан. Хорошо. Оставляю участок на вас до понедельника. Будьте добры, не разнесите ничего на этот раз. Карина с чувством выполненного долга закрыла за собой дверь отделения. Смахнув с юбки приставшую крошку, и поспешила поймать извозчика. Дома уже, наверное, все заждались. И правда, ещё идя по знакомой улице, Кикима могла различить весёлый громкий голоса, визги и писки, доносящиеся из-за забора. Только появившись в дверях, Донья Медина была встречена нестройным хором: "С днём рождения! Поздравляю! Мама!" В ноги Карине бросился увесистый вихрь радости. зелёных кудряшек и, кажется, вишнёвого варенья. Мама, с днём рождения! Мы тебе сюрприз приготовили, и торт, торт! Восторженно лепетала Мария. Я очень рада, солнышко, и очень тебя люблю. Только, пожалуйста, сходи умойся, прежде чем обниматься, хорошо? Это всё Рубен и Хассе. Они хотели играть в расследование, и это не варенье, ну, то есть варенье, но это кровь. Йоланде понарошку съела Фернандо, и теперь мы все расследуем, кто это был, и ловим её. Ух ты, как здорово. Но умыться всё-таки надо. Хорошо? Дочки внула и убежала дальше играть с детьми Гамеза. Сам Пабло развалился на кресле в патио, одной рукой придерживая сидящую на его коленях маленькую Розалинду, а другой сжимая бокал и активно им жестикулируя, разговаривая с Аугусто. Карина подошла и опустилась на своё любимое место прямо у фонтана. Муж протянул ей бокал вина. Как ты? Постращала подчинённых? Легко тебе говорить, Дон, я сам выбираю всех своих помощников и не перед кем, кроме короля, не отчитываюсь, Медина. Мне опять дали четверых совсем ещё зелёных юнцов, только-только из школы сыска, проворчала Карина, цепляя с тарелки ломтик ветчины. Это потому, что ты, как мать, растишь из этих недолетков отличных сыкорей. хохотнул Пабло. Вот только убирать за ними, если что, тоже приходится мне. Вот ты слышал, что они учудили на той неделе? Обрастили плющом королевскую библиотеку? Именно. И ладно бы снаружи, но ведь и изнутри тоже. Ого. А мои серванцы только пока соседи до полусмерти пугают. Что нас ещё ждёт? Карина почувствовала на коленях маленькие ручки и обернулась. "Здравствуй, Альвара. Мама соскучилась". "Ма! Ма!" Радостно залепетал мальчик и принялся играть с пуговицами её мундира и орденом, как только оказался у матери на коленях. "Дорогая, не переживай так. Сегодня твой день. Можешь отдохнуть от работы", мягко проговорил Аугусто. протягивая ей в бархатную коробочку подарок. «Ха! Как будто ты в свой день рождения не спас принцессу Анну от того орла!» Карина заглянула в коробочку и улыбнулась шире. «Спасибо, милый! Давно мечтала о хорошем амулете от шишик. А ты расскажешь мне, почему ты сегодня не в форме, а нинья посыпает твой мундир солью и перцем?» Дон Медина вздохнул, взъерошил чуть поседевшие волосы и признался. Помнишь то болото за королевской летней резиденцией? Её величеству послышался там плач младенца. О, шишиги? Догадалась кикимора. И ты меня не позвал? Ну, милая, ты была занята, развёл руками августа. И потом мы с Пабло прекрасно справились. Карина зашипела, как рассерженная змея, потом успокоилась, прищурилась и сказала: Хорошо, хорошо, любимый. Я даже рада, что не позвала тебя на осмотр катакомб контрабандистов у Речного рынка. Что? завопил королевский сыскарь по особому поручению. Как ты могла? Ну, милый, ты ведь был так занят, пропела Донья Медина, поднимая кубок. Ситуацию разрядил Гамес, гука захохотав. Ой, годы идут, а вы не меняетесь. Манула, ты бы ещё завопил, когда он капитан в своё время. Они с бывшиной парницей переглянулись и засмеялись ещё громче. Кикимора. Конец.